Ионафан, — сказал он старому слуге, когда лег в постель, — дай мне капельку опия на кусочки сахара, а завтра разбуди без двадцати двенадцать. Хочу, чтобы Полина любила меня, — вскричал он на утро, с невыразимой тоской, глядя на талисман. Кожа не двинулась.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 когда он еще не изведал всех земных наслаждений. Он шел и видел перед собой не Полину из гостиницы сен кантен а вчерашнюю Полину, идеал возлюбленный, столь часто являвшийся ему в мечтах, молодую, умную, любящую девушку с художественной натурой, способную понять поэта и поэзию, при том девушку, которая живет в роскоши. Словом, Феодору,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 — отвечал он. — Вы помните вашу прежнюю квартиру? — продолжала она. — Вас там ожидают. — Гостиницу все еще содержит госпожа Годен? — спросил Рафаэль. — О, нет, сударь, госпожа Годен теперь баронесса. Она живет в прекрасном собственном доме за сеной. Ее муж возвратился. Сколько он привез с собой денег...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 Обманывала, когда покупала топливо, когда покупала масло, даже когда прятала деньги. «О, мой Рафаэль, не бери меня в жены!» — прибавила она со смехом. «Я очень хитрая. Как же тебе это удалось? Я работала до двух часов ночи, и половину того, что зарабатывала на веерах, отдавала матери, а половину тебе».